Глава 45. Машина стоит заведенная. Я искренне уверена в том, что водитель просто нажмет на газ и будет таков, когда мы подойдем ближе. Но нет, я ошибаюсь. В деревне жители не такие пуганные, как в городе. Не перевелось в них еще самобытное благородство и желание помочь ближнему, даже если он им совсем не знаком. «Ребята, вы откуда? Ищите кого? Или потерялись?» Спрашивает парень, выглядывая из окна своего автомобиля. «А он не развалится? Стоит только нам стартануть!» Тихо спрашивает Света, непонятно у кого, глядя на чудо-поддержанного автопрома. «Другого варианта все равно нет», отвечает ей Михаил, а потом громко обращается к местному. «Вы правы, уважаемый. Мы потерялись. Теперь одна надежда на вас. А то мы уже замерзаем. Очень нам нужна ваша помощь. Выйдите, пожалуйста. Наш автомобиль, он там, за углом». Машина заглохла. «А в чем проблема, никак не пойму. Настоящая удача, что мы встретили вас. Не думал, что в этой глуши обитают люди». «Ха-ха, у нас тут целая деревня». И еще один крутой живет на той стороне леса. Весело смеется местный абориген. Да вы садитесь внутрь. Зачем нам идти пешком? Прокатимся. Ой, а что это у нее с лицом? Это он замечает кровь на моем подбородке. Ничего особенного. Ударилась. Непривычно ей по лесу гулять. Городские. Что с них взять? Произносит Михаил со знанием дела. Девчонки, садитесь назад и без глупостей. Да какие тут глупости. Я уже прикинула, до да чего-нибудь дома не добегу. Или пристрелят, или местным жителям создам проблемы. Против безоружных и не ожидающих атаку даже один пистолет может статься настоящей погибелью. Светлана молча помогает мне сесть в машину. Вернее, как помогает. Держит дверь и заталкивает внутрь. Вежливости и заботы в ней не прибавилось. Исключительно гонор и болтливость поубавились. А Михаил тем временем подходит к водительской двери. «Ты чего, друг? Иди на пассажирское сиденье. У меня нормальная ласточка, леворульная. Не видишь, что ли?» До сих пор не ощущает подвоха местный абориген. «Да вижу я, вижу. Не переживай!» успокаивает его Михаил, а потом одним четким движением открывает дверь и рывком вытягивает из автомобиля водителя, а затем просто вырубает того четким ударом по голове. Это ты до сих пор не увидел, что тебя обманули, добавляет Михаил, когда мужчина падает без сознания на снег. Его бы перевернуть лежит лицом вниз, задохнется, Осторожно предлагаю, смотря на упавшего аборигена. «Сердобольно нашлась. а тебе бы кто подумал?» Огрызается Михаил, затем садится за руль и резко трогается с места, подшлифовывая резиной. «Тяжело, но идет на наше с вами счастье». «Значит, доедем, да? А, Миш?» Сразу веселее Светлана. «Значит, спасены?» Рано радоваться. Ты знаешь, я суеверный. Но у нас появился шанс. Только надо решить, что делать с девчонкой. Задумчиво произносит Михаил, выруливая на основную дорогу. Дома Аарона остается позади. И я внезапно понимаю, как мне в нем понравилось. Какой он был хороший и гостеприимный. Вот так вот. Не ценим мы, что имеем. Совсем не ценим. «Ничего не надо со мной делать. Раз до сих пор не убили, значит, тем более пригожусь. Рискую открыть рот. Михаил за рулем драться сейчас не сможет. Да и мне бы и самой понять, что эти двое будут делать со мной. Я до сих пор не знаю, кто заказчик моего похищения. Нет, убивать тебя не будем, ты права, дамочка. Но раз уж Сергей кинул нас... Значит, придется тебе возвращаться к муженьку. По крайней мере, он нас не прибьет на месте, как Аарон, а вознаградит. А тебя упрячет так, что ни одна двуепостасная скотина больше не найдет.